Глава 26 Как и Юншен, я ожидала увидеть кого угодно, но только не Хина. Впрочем, только он говорил строгим тоном, словно приказы раздавал. Как я могла спутать? Вздохнула, попыталась успокоиться окончательно. Стала подниматься. Юншен вместе со мной. Хотела просто обойти Хина, но он преградил мне путь. Я даже случайно стукнулась лбом о его подбородок. Вдобавок он ещё и схватил меня за руку что творишь?» — осадил меня Хин. Я старалась не смотреть на него, испытывая неимоверное облегчение от того, что Юншен был рядом. «Хин, пусти сестру», — настоял он, пытаясь выпутать младшего брата из завязывающейся очередной ссоры. «Нет!» — Хин вывернул мне плечо и раздраженно глянул на брата. «Ты что удумал? Просто отправить её куда подальше?» «Хин, угомонись», — попросил Юншен. «Ты свою отговорил. Теперь...» Хин посмотрел на меня с вызовом. «Моя очередь. Уйди!» «Не делай глупостей», — предупредил Юншен. «Я не могу, забыл!» Хин поднял руку, оплетённую корнями. «Даже если захочу, получу по полной. Иди!» «Не начинай», — попросила и я. «А ты не указывай мне, что делать!» Пригрозил мне Хин и чуть поморщился, но не сильно. «Что ты от меня хочешь?» Устала, вздохнула. «Давай уже, нари и я пойду». Так устала от тебя. Его глаза полыхнули зелёным. Впервые, пожалуй, видела в них такие проблески. Подумала, не изменение ли это, но быстро отмила эту идею. Потому что... «Ты совсем рехнулась!» — отчитал Хин. Юншин нетерпеливо вздохнул и хотел что-то сказать. Но Хин... «Мы семья! Со всеми недостатками и достоинствами!» «Может быть, тебе и тяжело, ну и что? Теперь бросать семью?» Юншен захлопал глазами, будто расслышал всё совершенно неправильно, нахмурился и даже заглянул Хину в лицо, чтобы убедиться, действительно ли это он. «А дни молчания пошли тебе на пользу», — заметил Юншен. «Уйди», — мрачно взглянул на брата Хин. «Пожалуйста». Судя по тому, как он разжал кулак, полагаю, вначале ему было больно, но стоило добавить «пожалуйста», и всё изменилось. Юншен сглотнул, глядя на брата, словно на призрака. Прокашлялся, не зная, что на такое ответить. Посмотрел на меня. Я не понимала, хочу ли сейчас разговаривать. Но Юншен кивнул мне, мол, буду поблизости, зови, если что, и отошёл. Хин обернулся ко мне с решительным видом, но я его опередила. — Не нужно, — попросила я. — Твои попытки сейчас никому не нужны. — Что? — Хин возмутился, — а потом прошептал. «Ты заставила меня поменяться!» Он поднял руку, истерзанную корнями. «Ты заставила меня задуматься!» «Обо всём, что происходит со мной, с тобой, со всеми! И теперь ты уходишь?» «Я рада, что ты меняешься!» Сложила руки на груди. «Но ты сам прекрасно знаешь, что я тебе не родня, никто!» «Так ты однажды сказал?» «То было давно!» — воскликнул хин ничуть не поморщившись, а я засмотрелась на его глаза. Они действительно менялись, тонули в изумрудном море мха. Потрясающе. «Почему ты судишь меня по прошлым ошибкам?» «Потому что ты продолжаешь отчитывать меня», напомнила спокойно. Хин лишь дёрнул губами, будто собирался что-то сказать, но передумал. «Ты думаешь, пара дней всё исправит, но это всё неважно». Я рада твоим изменениям и не сомневалась, что они тебя когда-нибудь настигнут. Пусть так, но это тоже шаг вперёд. Действуй, дыши новой жизнью. Я за тебя рада. Кисана. Хин взял меня за руку, на удивление, не больно. Я тебя никуда не отпущу. Почему? Почему нет? Почему бы не позволить обстоятельствам забрать меня? Ты больше не должен тратить на меня кучу времени... «Страдать из-за какой-то глупой девчонки. Разве это не прекрасно?» «Ты не даёшь мне шанса». «И ты ещё говоришь мне подобное?» — не поверила его словам. «Всё, хватит». Он отпустил, но теперь взял меня за плечи, продолжая смотреть в глаза, будто словами не получилось выразить всю боль. «Ты ведь не узнаешь». Ничего вроде бы такого он и не сказал, но меня почему-то тронуло. Ком застрял в горле. «Каким я могу стать? Ты привела меня к этим изменениям, а теперь что? И ты...» Он неожиданно задохнулся, вздохнул, отступил, отпустив меня. Я попыталась его обойти, но он решительно заявил. «Не пущу». «У тебя нет права решать за меня». «Я твой брат», — строго заметил он. «И я решаю твою судьбу». «Ну да, конечно, изменился ты». — фыркнула. — Ты не понимаешь. — Да куда уж мне. Я двинулась к дороге, Хин меня преследовал. — Кисана, я серьёзно! — догонял он. — Ты должна дать мне шанс. — Какой ещё шанс? — шагала всё быстрее. Юншан шёл вровень с нами, но держался поодаль. — Тот самый, где я тебе доказываю, что не обязательно уходить. — Да что ты! — остановилась и обернулась. — Что ты несёшь? — «Ты сам сказал, что я для тебя камень на шее. А теперь не хочешь, чтобы я уходила?» «Но мы же родственники, так всегда в семье». «Нет, не всегда». «Значит, так только у нас». Я снова пошла, он снова припустился за мной. «Ну да, я... я необычный. Ну и ты тоже не...» «Ладно, молчу». «Ну ты моя сестра, я правда считаю, что...» «Отстань», — отмахнулась. «Нет, не отстану». Он снова меня схватил, развернул к себе. Глаза его засветились. «Ты знаешь меня, я упертый, и ты права, я либо болтаю попусту, либо делаю. Так что никакого тебе дома драконов не пущу!» «Ты понимаешь, что делаешь это из вредности и ничем не отличаешься от самого себя раньше?» «А ты прям заметила, каким я стал!» — разозлился Хин. э, -э, -э" протянул Юншен, а потом вдруг воскликнул. «Мора!» и кинулся бежать обратно в поле. Я только сейчас заметила, что земля под ногами дрожит, цветы пляшут, словно кто-то их трясёт. «Хин, успокойся!» — попросила, вцепившись ему в руку. «Нет, не успокоюсь!» Зелёный свет в его глазах вспыхнул ещё ярче. Я начала щуриться. «Ты что, ещё не поняла? Ты единственная, кто меня до сих пор сдерживал! Если бы мне не приходилось за тобой присматривать...» «Да я бы уже дворец спалил, если не весь Лайон!» Земля задрожала сильнее. Раздался треск и грохот. «Хин!» — я вцепилась в него сильнее. «Тебе надо успокоиться!» «Неужели ты не понимаешь? Ты и наказание, и избавление!» Он меня не слышал. Земля продолжала клокотать, дрожать и волноваться. На ногах уже становилось сложно стоять. «Ты не уйдёшь туда! Я тебя не пущу!» Изумрудные линии потянулись за границы его глаз, скользнули лучами по его лицу, по шее подобрались к его бежевому рекаме, забрались внутрь, даже сквозь ткань было видно, как они светятся. «Хин, ты всех нас убьёшь!» испугалась. Он моргнул. «Будто только теперь меня по-настоящему услышал», — опустил глаза. Земля продолжала дрожать. Мы огляделись. Юншен с Морой изо всех сил бежали к дороге. Стражи с той стороны неслись к ним, но падали, как подкошенные, на каждом шаге. «Что происходит?» — вопросительно смотрел на происходящее Хин. «Ты серьёзно?» — возмутилась я, а потом схватила его за рукав и задрала до плеча. «Смотри!» и он Увидел эти зелёные прожилки. Нахмурился сильнее, повертел рукой. Линии текли, будто кровь по венам, но намного заметнее. Магия! «Останови это!» — приказал мне Хин. «Спасибо, конечно!» — скривилась. «Но, может, ты сам как-нибудь? Всё-таки это твоя магия, разве нет?» но «Ну ты же взялась меня успокаивать!» «Я?» «Вот и давай!» Он беспомощно протянул мне руки. «Ты же дракониха!» «Что ты за человек такой?» «Да, ты ничего не умеешь», — тут же бросил Хин. мы сделай что-нибудь». Поздно. Земля треснула. Поле разошлось трещиной. Хин схватил меня за рекам и швырнул в сторону. Упала лицом в цветы, закашлялась и чихнула пару раз. Земля всё ещё дрожала. Я обернулась, наблюдая, как Хин присел и уткнул руки в землю, пытаясь остановить происходящее. Выходило не очень, будто это тот самый росток, что пророс из семечка, и обратно его уже не вернёшь. Юншен кричал мне, но оказался на другой стороне обрыва. Я попыталась встать. Разлом увеличивался, и скоро, в конце концов, дошёл Будахина, поэтому поднялась и попыталась к нему подбежать. Бесполезно. Земля дрожала, сбивая с ног каждого, включая меня. рухнула раз Два. Не сдавалась, уже ползком попыталась добраться, но только отбила себе подбородок. Поморщилась от боли. Хин взревел, но не ушёл. Крикнул. «Спасайся, дура!» Но я добежала до него кое-как. Попыталась что-то сказать, но рухнула, носом уткнувшись ему в ухо. Мы оба упали, и я полетела чуть дальше в разлом. Хин цапнул меня за руку так больно, что я закричала. «Вечно ты всё портишь!» Наорал он на меня. И я так обиделась. Так отпусти меня! Лучше бы я промолчала. Хину прилетело за предыдущее замечание, и он случайно меня отпустил. В зелёных глазах я увидела сожаление и страх, смешанные с болью. А сама я летела вниз. Вот повезло. «Дура!» — крикнул мне вдогонку Хин. «Сам такой!» — ответила напоследок. Хин почти тут же прыгнул за мной следом. Он поймал меня, и под собой мы ощутили земляные плиты. Одна, вторая, третья, четвёртая. Больно. С каждой мы сползали, но Хин упорно окружал нас защитными плитами из твёрдой земли. Почему всё продолжало дрожать? В какой-то момент я чуть снова не улетела, но Хин успел схватить меня. Тут же ругнулся, и ему за это прилетело. Я освесилась, С плиты и в ужасе замерла. На дне клубилась какая-то магия. Тёмная, мрачная, разрушительная. Конечно, уже сто лет никто не видел драконов, но я как-то поняла, что субстанция внизу относится именно к разрушению. Как это произошло? Как хин... Хин ли это? Не знаю но страх пробрал меня до глубины души, я уже не до конца понимала, трясло ли меня от дрожи земли или от ужаса. «Хин, нам надо уходить!» — истерически закричала я. «Хин!» Но он лежал на спине и будто бы не обращал на меня внимания. Он разглядывал свою правую руку, словно нашёл в ней смысл жизни. Не реагировал. «Хин!» Пробовала схватить его за рукав, но промахнулась и упала ему на грудь. Он шумно выдохнул, закашлялся и отпихнул меня в сторону. Потом резко сел и посмотрел на стену рядом, приложил ладонь и запустил в землю свою магию. Светящиеся зелёным прожилки запульсировали, медленно перетекли в землю. Но ничего не произошло. Вскоре землетрясение начало успокаиваться. Всё снова замерло. «Хин!» — дёрнула я его, указывая вниз. Он свесился и тоже увидел сгусток тёмно-фиолетовой магии. Задумалась о том, что он вообще-то спрыгнул за мной, чтобы спасти, но я забыла, что только подумаешь о нём хорошо, и он тут же доказывает, что совсем нехороший. «Это ты сделала!» — обвинил он меня, а потом поморщился. Закатив глаза, сделала глубокий вдох. «Давай просто наверх», — попросила я. Хин поднялся, обхватил меня покрепче, и вот нас уже выкинуло стремительно к полю. Я даже подпрыгнула, когда земля остановилась. Странное чувство. И немножко радостно, потому что забавно подбросило, и страшно. Заметила, что магия в Хине начала угасать. Он больше не светился зелёным, только его глаза. Что это было? Не успела и рта раскрыть, как Юншен цепко схватил меня и притянул к себе. Кина сделал то же самое с Хином, и вот мы уже вчетвером бежали куда подальше от разлома. «Что стряслось?» — спросил Юншен, немного погодя. «Не знаю, у Хина магия как-то странно среагировала. И, как видишь, но там, внизу, там разрушение, Юншен!» Встретившись взглядом с братом, Хин сделал глубокий вздох. «Я исправлю», — пообещал он. Мы отошли подальше, а Хин продолжал сращивать землю. Разлом получился глубокий, так что при сшивании снова начало трясти. Хин старался изо всех сил, вспотел. Сбросил сначала верхние рекамы, потом и нижнее, наплевав на все приличия. Его мышцы напрягались, блестели на солнце. Он словно состоял из стали, управляя землёй. Вены разрезали его кожу словно молнии. Он устал, что неудивительно, но сдаваться был не намерен. Единственное, чего я не понимала, так это его изменившийся цвет глаз. Раньше они всегда были карими, и магия-то его не изменилась. Как же он создал разлом, в котором обнаружилось разрушение? Хин справился. Сама не заметила, что все присутствующие наблюдали за ним во все глаза. Хин восстановил землю, не оставив и ямки. Линию разлома в поле можно было легко разглядеть, но в целом всё срослось, словно перелом. Юншен с облегчением вздохнул. «В этот раз ты перегнул», — пригрозил он, качая головой. «Это не я, это она», — махнул на меня Хин. После всего пережитого я лишь закатила глаза и отвернулась желая уже уйти и не возвращаться но тут же ахнула потому что вдалеке за деревьями стоял синеволосый